Он мягко сжал руку Ребекки. Она продолжала. «Страшно не то, что отец умер, когда мне было только шесть лет. Самое страшное то, что я присутствовала при его смерти, видела все собственными глазами. О, Господи, как это случилось? Ну, у них с мамой была бутербродная, совсем маленькая, четыре небольших столика». В основном они работали по заказам Бутерброды, картофельный салат, салат из вермишели, несколько сладких блюд А в этом бизнесе трудно добиться успеха, если у тебя с самого начала нет двух важных вещей Приличного стартового капитала, чтобы продержаться два первых трудных года И выгодного людного места по соседству с какими-нибудь офисами В этом смысле моим родителям было трудно. У них не было хорошего стартового капитала. Они не могли уплатить за аренду помещения в бойком месте. Начав с невыгодной точки, они каждые три года перебирались в новое место, немного лучше предыдущего. Трудились в поте лица, не покладая рук. Отцу пришлось подрабатывать уборщиком. Он уходил на эту работу поздним вечером, когда закусочная закрывалась, и возвращался домой только к утру. Спал 4-5 часов и шел открывать свою бутербродную. А мама много работала на кухне, стояла за прилавком, убиралась в чужих квартирах, чтобы немного подработать. Наконец, закусочная стала приносить доход. Отец бросил вторую работу, а мать больше не подрабатывала уборкой, В общем, дело пошло в гору, и они уже стали искать помощника, поскольку вдвоем уже не справлялись с работой. Но однажды днем, в затишье между обедом и ужином, когда мама пошла отнести заказ, а мы с отцом были в заведении вдвоем, пришел этот парень с пистолетом. «О, черт!» — воскликнул Джек. Он знал, чем это обычно кончается. Он много раз видел это. Трупы владельцев магазинов, распростёртые у прилавка в луже собственной крови, очищенные кассовые аппараты. Ребекка продолжала. Этот парень был какой-то странный. Хотя мне было всего шесть лет, я это сразу почувствовала. Прошла на кухню и стала наблюдать за ним из-за занавески. Он выглядел... Нездорово. Был бледен. Тени под глазами. Наркоман? Да, как выяснилось позже. Стоит мне закрыть глаза, и я вижу его бледное лицо, искривленные губы. А самое ужасное, этого подонка я помню отчетливо, а лицо собственного отца стерлось из памяти. Эти бешеные глаза... Ее передернуло. Джек сказал, «Не продолжай». «Нет, я должна рассказать, иначе ты не поймешь, почему я так отношусь к некоторым вещам». «Ладно, а если уверена в том, что...» «Я уверена». «И что же? Твой отец не отдал деньги этому сукину сыну?» «Нет, отдал ему деньги. Все до последнего цента». «Не оказав сопротивления? Нет». Но это не спасло его? Нет. У этого подонка, видимо, было маниакальное состояние. Он ненавидел всех вокруг. Ты знаешь, как это бывает. Я думаю, ему не столько нужны были деньги, сколько удовольствие расправиться с кем-нибудь. Ну, он и нажал на курок. Джек обнял ее и притянул к себе. Два выстрела. И потом этот подонок убежал. В отца попала только одна пуля в лицо. Господи, вздохнул Джек. Он представил себе шестилетняя Ребека из-за занавески на кухне закусочной наблюдает за тем, как разлетается на куски голова ее отца. Это был сорок пятый калибр, добавила сегодняшняя Ребека. Разрывная пуля. Почти в упор. О Боже, не терзай себя. Отец умер почти моментально. Не мучай себя. Ему практически оторвало голову.